Глава 63. Мистер Мельмот в день выборов Со времени принятия закона о тайном голосовании еще не было выборов в таком большом округе, как Вестминстер. Люди, которые прежде знали или воображали, будто знают, как пройдут выборы, суммировали обещания, вычитали известных врагов взвешивали колеблющихся, теперь ничего не брались угадать. За трое суток до выборов шансы Мельмота были очень высоки, но их просчитывали исходя из его репутации, а не из взглядов избирателей. Затем вмешалось воскресенье. В понедельник ставки на Мельмота падали с каждым часом, В начале дня его сторонники объясняли это обычными в таких случаях колебаниями, но к обеду вести из Сити распространились по всему городу, и штаб Мельмотова комитета почти опустел. В шесть некоторые говорили, что он должен снять свою кандидатуру, однако самому Мельмоту никто такое не предложил. Возможно, побоялись. К вечеру понедельника предвыборные усилия в пользу Мельмота и его партии утихли, и все внимание переключилось на обед. Однако сторонники мистера Альфа трудились, не покладая рук. Комитет обсуждал, как быть с обвинениями против соперника. Кафедра вечером опубликовала коротенькую заметку, для следующих, вполне понятную, но без имен и подробностей. Мистер Альф объяснил, что ее поставил в номер младший редактор. В ней были лишь те новости, которые газета обязана сообщить читателям. Он особо подчеркнул, что заметка никак не связывала слухи с выборами. Один пожилой джентльмен считал, что слухами надо воспользоваться в полной мере. «Там нет ничего нового. Мы все с самого начала так думали», — сказал он. Так для чего отдавать ему место, если мы можем этого не допустить? Он считал, что слухи со всеми их преувеличениями следует распространить как можно шире. Пожилой джентльмен знал множество хитрых способов это осуществить, не давая оснований для иска о клевете. Однако комитет в целом был против. У общественного мнения есть не только суды, но и адвокатура. Если Мельмод все же ничего не подделывал, или, что вероятнее, подделку не смогут доказать, то объявят, что обвинения сфабриковали к выборам, и тогда всем причастным уже не отмыться. Отдельные джентльмены могут говорить отдельным избирателям, что хотят, но комитет не станет открыто упоминать слухи. В остальном у комитета забот хватало. Обед для императора всячески высмеивали, Избиратели спрашивали, должны ли они избирать в парламент джентльмена из Сити за то, что тот выложил состояние на банкет для собравшихся в Лондоне августейших особ. И на плакатах, и в газетах печатали многое дискредитирующее Мельмота, но эти выпады не могли сравниться с недавними слухами из Сити. К 12 когда комитет мистера Альфа заканчивал работу, а Мельмот шел домой спать. Общее мнение клуба склонялось в пользу мистера Альфа. На следующее утро Мельмот стал еще до восьми часов. Полиция за ним так и не приходила, никто не сообщил, что против него начат процесс. Из спальни он сразу пошел в комнату на первом этаже, которую мистер Лонгстаф называл своим кабинетом. Здесь мистер Мельмот работал с тех пор, как арендовал дом. Часто приходил сюда рано утром и нередко задерживался здесь допоздна, отпустив лорда Альфреда. В кабинете стояли два больших письменных стола с ящиками до полу. В одном из них владелец держал под замком собственные документы. Когда заключали договор о временной сдаче дома, мистер Мельмот и мистер Лонгстафф были близкими друзьями. Условия продажи пикеринга только-только согласовали Никаких причин подозревать неладное еще не возникло. Все между двумя джентльменами улаживалось с чрезвычайной легкостью. О, да, конечно. Мистер Лонгстов может приходить, когда захочет. Он, мельмод всегда выходит из домов десять и никогда не возвращается раньше шести. Дамы сюда не заходят. Слугам скажут, что мистер Лонгстафф может свободно пользоваться кабинетом. Если мистер Лонгстафф не против, мистер Мельмот попросил бы у него ключи от одного стола. Обо всем договорились к взаимному удовольствию. Войдя в комнату, мистер Мельмот закрыл дверь на задвижку, сел за собственный стол и вытащил из ящиков некоторые бумаги, стопку писем и пачку маленьких документов. Из них он, почти не просматривая, выбрал три или четыре письма и два-три документа, которые тут же порвал на мелкие клочки. Обрывки он сжег, держа их над газовым рожком, а пепел собрал на фарфоровую тарелку и сдул через окно во двор. Так Мельмот поступил со всеми документами, кроме одного — который по кусочку разжевал в кашицу и проглотил. Покончив с этим, он запер собственный стол, перешел к другому столу мистера Лонгстафа и потянул ручку одного из ящиков. Ящик выдвинулся. Мельмот, не трогая содержимого, снова задвинул ящик, потом встал рядом на колени и осмотрел замок, а также отверстие, куда входит защелка. После чего вновь закрыл ящик, отпер дверь, сел за собственный стол и позвонил в колокольчик. Слуга застал его за обычным стремительным писанием писем. Мельмот сказал, что готов завтракать. Он всегда завтракал один с кипой газет и сегодня не изменил своему обыкновению. Довольно скоро ему попалась заметка в кафедре. Он прочел ее не дрогнув ни единым мускулом и не переменившись в лице. Никто его сейчас не видел, но он твердо сказал себе, что отныне один в толпе в ответ на прямой вопрос или когда явятся полицейские с ордером, ничем себя не выдаст. Он пройдет через все с гордо поднятой головой. Так надо, и он справится. В десять он вышел из дому, распорядившись, чтобы карета была у избирательного штаба в Уайтхольском дворце к 11, и, если его там не будет, ждала час. Ему думалось, что сейчас правильнее идти пешком, чем ехать в экипаже. Он прошел по Бонд-стрит, по Пикадилли, по Риджент-стрит и Пелмел до Чаринг-Кросс с триумфальной улыбкой человека, который вчера успешно принял высочайшего гостя. Ближе к клубу он встретил двух или трех знакомых и поклонился им. Они в ответ поклонились довольно любезно, но не остановились поговорить. Про одного Мельмот знал, что тот бы остановился, если б не слухи. И все же, когда знакомец прошел мимо, Мельмот даже не поморщился. Он примет все и останется коммерческим магнатом на вершине триумфа, Сколько позволит полиция? Возможно, он не осознавал, насколько лучше держится сейчас, чем на днях в Министерстве по делам Индии. В помещении комитета он застал лишь нескольких мелких сошек и узнал от них, что все идет своим чередом. Избиратели голосуют, но при тайном голосовании, так сказал главный из мелких сошек, все проходит без ажитаций. Помощники выглядели слегка напуганными, как будто гадают, не следует ли им схватить своего кандидата и держать до прихода констебля. Они явно не ждали его здесь увидеть. «Лорд Альфред приходил», — осведомился Мельмот, стоя во внутренней комнате спиной к пустому камину. «Нет, лорд Альфред не приходил. А мистер Грэндл?» «Если бы не слухи», — Мельмот сказал... Мой секретарь, а не мистер Грэндул, и главный из мелких сошек это знал. Так трудно было избежать Харибды и увернуться от Сциллы. Мистер Грэндул не приходил. Вообще никого не было. — Как я полагаю, делать ничего больше не требуется? — спросил мистер Мальмот. Главный из мелких сошек полагал, что не требуется. Мельмот велел отослать свой экипаж, а сам снова пошел пешком. Он вышел в Ковент-Гарден, где стояла кабина для голосования. Для центра выборов место выглядело на удивление тихим. Мельмот твердо решил ни от кого не прятаться. Он подошел к самой кабине, где несколько человек, по большей части из простых, его узнали захотели пожать ему руку. Мельмот пробыл здесь около часа, разговаривая с людьми, затем произнес перед собравшейся вокруг небольшой толпой короткую речь. Он не упомянул вчерашние слухи или заметку в кафедре, где не называлось его имя, но свободно говорил об обвинениях последнего времени в целом. Как бы его ни чернили, он не стыдится предстать перед избирателями здесь И в любом другом месте он горд своим положением и тем, что вестминстерские избиратели его ценят. По счастью, он мало знаком с законом, но верит, что закон защитит его от той грязи, которой его поливают. Доброму англичанину пристало смотреть на обычные предвыборные атаки, как на нечто само собой разумеющееся. И он готов снести даже больше обычного, тем более, что рассчитывает на блистательную победу. Однако кое-что из сказанного и опубликованного нельзя извинить предвыборным запалом, и по поводу этих измышлений он прибегнет к суду. Затем Мельмот упомянул императора и принцев и закончил тем, что величайшая гордость его жизни — быть англичанином и лондонцем. Позже... Говорили, что то была единственная его хорошая речь, и она точно имела успех, потому что ему рукоплескал весь Ковентгарден. Репортер утреннего завтрака, дежуривший здесь, чтобы рассказать о поведении избирателей, написал о речи в газете, возможно, несколько преувеличив ее значение. Впоследствии эту историю приводили как свидетельство Мельмотова «Ума», Он якобы заранее все продумал и нарочно пошел в Ковенгарден один, дабы там очистить свою репутацию, но на самом деле он действовал под влиянием момента. Только в Уайтхольском дворце ему пришла мысль зайти в Ковенгарден, и он не думал о речи, пока вокруг не собралась толпа. Был уже полдень, требовалось решить, что делать дальше. Успех в Ковенгардене ему понравился. Он подумал было обойти все кабины и у каждой произнести речь, но побоялся, что так удачно уже не получится. Он показал, что не боится избирателей. Тут ему пришла мысль также смело явиться в Сити, в свою контору на Эпчорч-Лейн. Его там сегодня не ждут, но если туда зайти, никто не подумает, будто что-то не так. «Каковы бы ни были опасности, он встретит их смело». Поэтому Мельмот взял кэп и велел ехать на Эпчарч-Лейн. Клярки бездельничали, словно в выходной день. Обед, выборы и слухи совершенно их деморализовали. Однако, по крайней мере, некоторые из них были на месте и прямого неподчинения не выказывали. — Мистер Грэндалл не приходил? — спросил Мельмот. — Нет, мистер Грэндалл не приходил но в комнате мистера Грендола сейчас мистер Коганлуп. Мельмоту не хотелось говорить с мистером Коганлупом, тот был в курсе многих его дел, но не всех. Мистер Коганлуп знал, что пикеринг куплен и заложен. Знал он и о том, куда пошли деньги. Однако он ничего не ведал про обстоятельства покупки, хотя, вероятно, полагал, что Мельмоту удалось получить документы на владение в кредит, не платя. Мельмот боялся в разговоре с коган -Лупом сболтнуть лишнего. Они могут вместе оказаться на скамье подсудимых, а у коган -Лупа характер куда слабее. Но если уйти из конторы, не побеседовав с другом, клерки это заметят и будут обсуждать, так что Мельмот прошел в собственный кабинет, окликнув по пути Коган-Лупа. вас сегодня не ждали» сказал депутат от Стейнса. «Я и не собирался приходить. Однако в Вестминстере пока идет голосование. Делать особо нечего. Поэтому я зашел глянуть письма. Обед вчера прошел довольно неплохо, а? Превосходно. Мельмот, почему не пришел лорд-мэр? Потому что дурак и трус, с напускным возмущением, — ответил Мельмот. Наслушался Альфа и его своры. С самого начала тянул канитель. Принимать ли приглашение? Я считаю, оскорбление для Сити принять приглашение и не прийти. Я с ним в ближайшее время поквитаюсь. — Так все идет, как обычно, Мельмот? — Конечно. — А что может произойти, — — Много чего говорят, — прошептал Когенлуп. — Говорят, да! — громко воскликнул Мельмот. — Надеюсь, вы не такой дурак, чтобы верить всему, что слышите? Вам бы очень во многое пришлось поверить. — Неизвестно, кто чего знает, а кто не знает. — Послушайте, Когенлуп. Здесь Мельмот тоже понизил голос до шепота. — Держите язык за зубами и ведите себя, как обычно. Все в порядке. На нас пытаются повесить всех собак. Ох уж да! Однако каждая бумага с моим именем будет оплачена. Не сомневаюсь, ничуть не сомневаюсь. И не в чем сомневаться! Я купил некую собственность и заплатил за нее. Потом купил другую и за нее еще не заплатил. Никакого мошенничества тут нету. — Не сомневаюсь. Ничуть не сомневаюсь. Держите язык за зубами и занимайтесь своим делом. А я пойду в банк. коган со вчерашнего дня был в унынии, и в унынии остался. Но все же визит великого человека в Сити немного его ободрил. Мистер Мальмот, как и говорил, отправился прямиком в банк. У него было два счета в двух разных банках, один для деловых операций, другой для личных, и сейчас он направил стопы в тот, который можно назвать «домашним» по всегдашнему обыкновению, он сразу прошел в заднюю комнату, где сидел управляющий со своим клерком, и встал на коврике у камина, как ни в чем не бывало, или почти как ни в чем не бывало. Не то чтобы ему это вполне удавалось. В попытке держать лицо Мельмот невольно смягчал свою обычную манеру, управляющий значительно хуже. Справлялся с задачей не подавать виду, будто что-то не так, а у клерков их чувства были явно написаны на физиономии. Мельмот это все видел, но такого он и ждал, и пришел сюда с намерением поставить их на место. «Мы не рассчитывали увидеть вас сегодня в Сити, мистер Мельмот. Я и сам не думал сегодня сюда попасть. Однако так всегда бывает». Если ждешь, что работы будет много, делать, оказывается, нечего. В Вестминстере все пределы, голосуют, но поскольку я не могу голосовать за себя, проку, от меня никакого, утром я заглянул в Ковенгарден, сказал короткую речь, и если верить тому, что говорят, все должно быть хорошо». «И обед прошел успешно?» — спросил управляющий. «Да очень». Говорят, императору понравилось больше, чем где-либо еще. Это была блестящая импровизация. В качестве гостя на каждодневном дружеском обеде я предпочел бы кого-нибудь поразговорчивее, но, окажись мы с вами в Китае, мы бы тоже не блистали в застольных беседах. А? Управляющий согласился, что не блистали бы. Правда, нас постигло одно большое разочарование, продолжал Мельмот. Его милость манкировал. «Вы про лорд-мэра?» «Лорд-мэр манкировал». В последнюю минуту испугался. Вбил себе в голову, что это как-то умаляет его власть в Сити. Но удивительное дело, обед прошел и без него. Затем Мельмот упомянул цель своего прихода. Ему предстояло выписать большие чеки на личные нужды. Как вы понимаете, угощать китайского императора довольно накладно. У него было обыкновение входить в перерасход, договариваясь с управляющим, но сегодня он выписал большой чек на свой деловой счет и тут же, будто в последний миг вспомнил о пустяке, отдал полученный от мистера Брона чек на 250 фунтов, возмещение денег, взятых сэром Феликсом у Мари. С виду... «У него вроде все в порядке», — сказал управляющий после ухода мистера Мельмота. «Делает хорошую мину, а?» — предположил старший клерк. Тем не менее, после долгого обсуждения сошлись на том, что слухи — политический маневр. Но все равно мистеру Мельмоту пока не следует верить в долг».